Глава 55. Валери. «У вас есть лишний телефон?» — спросила я, разглядывая сим-карту. «Мы проехали, наверное, половину пути. Меня не покидали мысли о том, чем заняты сейчас Эшли и Кайл. Сдержит ли он обещание «Нет. Я уверена, что Кайл сделает все, чтобы вернуться ко мне. но вдруг «Что-то всерьез ему помешает». «В каком смысле лишний?» спросила Кристина, сидевшая впереди меня. «Ну, если я хочу совершить нелегальное действие, после которого телефон подлежит уничтожению». «А я говорил тебе, что она умная», сказал Уилл. «Но не упомянул про нотку безумия», ответила она, ища что-то в бардачке. «Всего-то узнать номер этой истонской симки», протянула я карту между ними. «Ладно, не самый безумный поступок», протянула телефон Кристина. «Кому она принадлежит?» спросил Уилл. «Тебе знаком гвардеец Марк Роуз?» «Я видел много гвардейцев, но по имени знаком только с Лео». Всю дорогу я также думала о Марке. Моё безразличие к этой улике всё же было адресовано к просьбе Эшли. Она, скорее всего, это предусмотрела и вложила карту в ладонь, чтобы я не смогла её вернуть. — У него имелся второй телефон с этой сим-картой, — объяснила я. — Значит, шпион, — сказала уверенно Кристина. «Может, знаешь чей?» «Либо Повстанцев, либо Кано. И, скорее всего, зовут его не Марк Роуз. Серьезно?» Кристина повернулась ко мне. «А где он сам сейчас?» «Пропал в тот вечер, когда напали на нас. Его не нашли на месте происшествия. Значит, я права». Отвернулась она довольна «Я считала Марка просто легкомысленным. Никто из гвардейцев не будет так рисковать, нарушая правила и покрывая королеву. Значит, у Марка было все под контролем. Я установила сим-карту и пробила номер. Пока ничего противозаконного не совершаю. Но и эта информация ничего не даст. Номер никому конкретно не принадлежит. Какая-то Малоизвестная фирма в Истане попробую даст ли что-нибудь информация о том когда она была зарегистрирована полгода назад отлично когда у нас начал работать марк нашла его чистейшую биографию от рождения до сегодняшнего статуса пропал без вести дата регистрации sim-карты и дата первого рабочего дня марка совпадают. «Нашла что-нибудь?» — спросила Кристина. «Пока подтверждение того, что ты, кажется, права». «Кажется?» — улыбнулась она. «Именно. Я пока не выяснила, кто он. Пробить по фото? Если честно, хватит мне сюрпризов. Я вернула ей телефон. Можешь оставить телефон, но уничтожь карту. Кристина выбросила сим-карту в окно, а телефон вернула в бардачок и удобнее устроилась на своем месте. Я помню Кристину в то время, когда начала следить за Кайлом. Спокойной, серьезной на людях. Нежность в ее взгляде была, когда она смотрела на брата или маму. Она никогда не смотрела на отца. Порой мне казалось, что я вижу себя со стороны, хотя внешне вела себя иначе, но внутри мне знакома ее холодность с остальными. Можно вопрос? — Давай, — сказала она, не посмотрев на меня. — Почему ты здесь? — Хочешь узнать, почему я непокорная дочь короля? Уилл крепче сжал руль. — Он знает причину. И ему она тоже причиняет боль. «Не то, чтобы это меня удивляет», — объяснила я. «Но какой твой личный мотив? А ты почему бежишь с Кайлом? Не говори, что из-за чувств. Ими можно владеть. Если бы дело только в чувствах. Кажется, они для всех стали прикрытием, чтобы сбежать. Больше некуда», — вздохнула я. «Вот и мне». Кристина замолчала и отвернулась. Уилл серьезен и следит за дорогой. Впервые я прониклась хоть какой-то симпатией к Уиллу и теплыми чувствами к Кристине. Я впервые встречаю настолько целеустремленных и верящих правильность своих решений людей, то, что их сильно отличает от других. Это какую бы они ни приняли сторону, Оба остаются на своей. Лидеры повстанцев, действующие по-своему. Дети диктаторов, не желающие брать с них пример. Безопаснее находиться рядом с ними, как для жизни, так и для совести. Похоже, спасение Келфорда — экзамен, чтобы остаться с ними. А для меня это не составит труда.